Здравствуйте, товарищи! Сегодня в нашей рубрике вы можете услышать радиоспектакль по пьесе Александра Мишарина «Нации». Произведение это необычное. Недаром автор предпослал пьесе под заголовок следующего содержания «Фантазия на антифашистские темы». Почему же фантазия? Я об этом рассказывать не буду. Прослушав спектакль до конца, каждый поймет сам». Хочу только сразу посоветовать вот что. Если вы решили послушать радиоспектакль, то отложите все дела и сосредоточьтесь. Это не то произведение, которое можно слушать, параллельно занимаясь чем-либо другим. Я бы рискнул сказать, что нации можно отнести к жанру детектива, развязка которого содержится в эпилоге, как и положено. Рискну также утверждать, что до самого конца мало кто из слушателей сможет предсказать эту развязку. Но еще раз подчеркну, что следить за сюжетными линиями по ходу спектакля надо внимательно. Место действия и имя скрывавшегося от правосудия в течение десятилетий крупного фашистского преступника вымышлены. В прологе мы слышим сообщение «Властями Беруноса выдан одной из европейских стран, известный своими злодеяниями нацистский палач Августин Ордье». Но многие сопутствующие обстоятельства известны нам по сообщениям прессы, касающимся реальных событий. Например, процесса Клауса Барбье. И в этом смысле пьеса не фантазия. Но главное в другом. Как бы ни были необычные обстоятельства, в которых находятся действующие лица этого спектакля, основная мысль ясна и понятна. Нет и не может быть срока давности преступлением нацизма. Нельзя и сегодня терять бдительности в отношении неонацистов, какой бы малой кучкой они ни выглядели. Эта зараза слишком опасна. Слишком дорогой ценой заплатило человечество замягкотелось западных демократий, не внявших в свое время призывом Советского Союза прогрессивных кругов западноевропейских стран не допустить укрепления нацизма, превращения его в реальную силу. И сегодня опасно, Легкомысленно считать группировки неонацистов, существующие в разных странах, просто парадоксом современности. С этой точки зрения пьеса нации современна и актуальна. Итак, слушайте радиокомпозицию спектакля Московского драматического театра имени Гоголя по пьесе Александра Мишарина Нации. Действующие лица и исполнители». Ордье народный артист РСФСР Леонид Кулагин. Зампрокурора артист Вадим Кучеровский. Врач артист Анатолий Вологдин. Пастор артист Игорь Бочкин. Журналист артист Виталий Краснов. Дочь Ордье артистка Нелли Корнеева. Рут заслуженная артистка РСФСР Светлана Брагарник, офицер, артист Виктор Мурганов, режиссер Владимир Красовский, режиссер радио Владимир Хлёстов. Камера тюрьмы города ноэль нуэль Построенная по последнему слову техники. Сейчас камера пуста, потому что история суда над нацистским преступником Августина орде еще не началась. Она начнется с газетных сообщений, которые прочитают будущие участники действий. Но сейчас они просто актеры, задача которых ввести нас в круг обстоятельств, с которых началась... Эта история. А началась она с того, что властями одной из латиноамериканских стран был выдан известный нацистский преступник. Властями одной из латиноамериканских стран выдан известный своими злодеяниями нацистский преступник, палач Ноэль-Ноэля Августин Ордье. Матеры фашист, виновный в смерти 30 тысяч людей, Почти 40 лет, скрывавшийся от правосудия и заочно приговоренный к расстрелу, наконец арестован. Преступник доставлен в Наэль-Наэль и помещен в центральную тюрьму города. Наконец-то суд народов свершится. 88-летний больной старый человек должен отвечать за преступления, совершенные полвека назад. 88-летний должен Должен отвечать. Восьмидесяти восьмилетний. Да, но ведь полвека назад. Должен отвечать. Из высказываний дочери Ордье. Я счастлива, мой отец нашелся. Я не видела его 42 года, конечно, я узнаю его. Это же мой отец. Голос из толпы. Моего отца лично расстрелял Ордье. Я все равно сам доберусь до него. Из высказываний дочери Ордье. Мой отец нашелся. Голос из толпы. Мой отец расстрелян. Из высказываний дочери Ордье. Я не видела его 42 года. Голос из толпы. Мой отец. Вы хотите судить человека, который не отвечает за свои поступки? Если Ордье преступник, то мы тоже все преступники, крикнула седая немка в толпе. Посмотрите на него. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите. Как потускло золото. Из высказываний дочери Ордье. Папа, папа, я здесь. Голос из толпы. Ордье, только один вопрос. Испытываете ли вы сейчас муки совести? Ордье, муки совести. Ответ орье. Никаких мук я ни в чем не виновен. Вопрос. Хотите сказать, как другие, что только выполняли приказ? Ответ Ордье. Я делал то, что считал верным. Я боролся. Из высказываний дочери Ордье. Самое плохое для моего отца, что его привезли сюда в Нуэль-Нуэль. От местных жителей и судей трудно ожидать объективности. Вопрос. Но вы же фашист, Ордье? Ответ Ордье. Да, и я горжусь этим. Властями одной из латиноамериканских стран выдан известный своими злодеяниями нацистский преступник, палач Ноэль-Ноэля Августин Ордье. Кому понадобилось выдать Августин Ордье? Более 40 лет он был неуловим. Что это? Свара между оставшимися в живых нацистскими преступниками или месть? А может, нацизм, наконец потерял свою силу в Южной Америке? А может, во всем мире? Зачем? Стена камеры бесшумно раздвигается, и в камеру возят Августина Ордье. Он сидит неподвижно, вместо глаз два провала больших темных очков. Ордье кажется мертвым. Теперь до самого дня суда его дом здесь, в камере. Я жив. Августин Ордья, говорите громче. Я жив. Говорите громче. Я. Жив. Большое преимущество. Все-таки жив. Давайте заставим наш ум хотеть того, чего требует создавшееся положение. Оно требует живого живой тянется к живому Но эти полицейские для меня не больше чем восковые фигуры мадам тюссо вычеркнем их мышей и тараканов львов и змей а где они они уже не для меня Собаку Рулли Доброго добермана, которого я кормил И который все равно готов был загрызть меня Где его кости? На тенистом кладбище равен Между шарфюрером крицем и умершим от перитонита Ланграфом Господи! Помоги мне в немощи моей. Дай мне силы для последнего. Котят. Котят. Да, двух белых пушистых котенка, как в Ритенбурге в детстве, в тепле, на крыше нашего старого дома. Котят. Котят. Двух белых котят, в старой тирольской шляпе сюда, мне на колени, котят! В камере появился спокойный, бесстрастный человек. Это заместитель прокурора республики. Что случилось, я вызову врача? Двух белых котят в старой тирольской шляпе, и сюда мне на колени. Я хочу, чтобы моя фотография с котятами на коленях обошла весь мир. Это мое законное право. Оно будет законно, если просьбу поддержит ваш адвокат. И немного молока, чтобы я мог покормить их. Котята ведь не могут причинить мне вреда, разве что я сам могу их задушить. Завтра я дам вам ответ. Судебная палата города ноэль с подтверждением Министерства юстиции, вам разрешено. Полчаса в день для свиданий по списку, утвержденному мной и вышеперечисленными инстанциями. Пока не удовлетворят мою просьбу... Вы что, собираетесь мешать ведению следств Пока не удовлетворят мою просьбу... Врач в любое время. Я не нуждаюсь во врачах. Единственная моя болезнь это старость, быстрее котят. Это не в моих возможностях. Я перечислил вам ваши права, предусмотренные законом. Я несу ответственность не только перед президентом страны, перед всем миром, но в первую очередь перед законом. Похоже, вас обуяла гордыня. У... Похоже, я не просто сенсация, а герой дня. Вы можете задать мне вопросы по ведению следствия. И если вы будете разумны... У тараканов, кажется, еще не завелось в моей голове. И? Ну, на что же я... Могу рассчитывать, если буду разумен. В лучшем случае для вас вы умрете спокойно, без мучений, без позора. Тихо-тихо во сне. Вот как? Тихо-тихо во сне. И это мне говорит представитель государственного обвинения? Тихо, тихо во сне. Без позора. Тихо, тихо во сне. По-вашему, позор это суд? Прецеденты нашего судопроизводства. Различный суд может быть завтра, но его можно откладывать из месяца в месяц. И то и другое будет законно. Из года в год? И это бы имело законное основание. Годы в этой стеклянной клетке? Да, в стеклянной клетке. Пока не утихнут страсти. Страсти и закон несовместимы. Ага. Законом также предусмотрено возможное нездоровье подсудимого. Так может быть больница? Санаторное лечение, хвойный лес, белочки скачут по деревьям над речушкой, поросшей ольховником? Тихо, тихо во сне. В нашей стране есть места не хуже вашего родного Риттенбурга. А все-таки в конце концов тихая-тихая смерть без мучений во сне. Тихо и молча. А если такая смерть... Тихо-тихо во сне меня не устраивает. Это зависит не от меня. А что тогда зависит от меня? Помогать следствию и смело положиться на закон. Смело, да? Как жаль, что я почти не вижу вашего лица. Подойдите поближе. Это лишнее. Боитесь древнего старика, мумию, да? Основательно пугнули мы вас. На целое столетие. Вы идите! Я сам решу, как мне умирать, тихо или громко. Среди сосен с белочками или от пули какого-нибудь авантюриста. Выступать мне на суде, да так, чтобы вздрогнул весь мир. Или забыть. Кое-какие имена и сообщить кое-какие сведения. Не забывайте, ваша жизнь пока во многом зависит от меня. Вот и следите за моей безопасностью. Я еще должен жить, понятно? Иначе вас растопчут. И ваши, и наши. Вы поняли меня? Надо хорошо, тщательно, добросовестно работать, господин мой телохранитель. «Я не задерживаю вас».